Анклав Франкфурт, территория Свайликсфиртель, отель Венеция. Иногда остается только ждать. А ребята из Триады очень злые. Боюсь даже представить, что они сделают со мной, если узнают. А ты не представляешь, Амиль, не надо, посоветовал кадаце. Ты расскажешь, что знаешь, и все. Тебе легко говорить, ты далеко, проворчал осведомитель. Он мог найти еще очень долго, поэтому Чезара добавил в голос металла. «Расскажи, что случилось у Изольды?» К счастью, у него была возможность надавить на пуглевого осведомителя. Каддатсо знал о Шамиле нечто такое, что заставило мелкого мюнхенского жучка вздохнуть и ответить. «Стрельба случилась! Шестерых поднебесников положили!» «То положил!»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 Получается, искали халу, точнее, меня. Получается, я где-то наследил. В последние годы Чезаро зачастил в Мюнхен и, похоже, примелькался. Да и хала, девушка, мягко говоря, с внешностью. Ничего удивительного в том, что их вычислили. Китайцы и водуисты наверняка подняли на ноги всех своих осведомителей. А ведь это моя ошибка